Глава двадцать седьмая С векандером и Резалем, лично отправившимся его провожать, распрощались на крыльце гильдии магов и уже вдвоем двинулись в сторону общежития. «Э, напарница! Это было просто гениально!» — припомнила Линетта, когда они остались наедине. Айртерна рассмеялся и притянул ее на ходу к себе, коснулся губами виска. «Я растерялся», — сообщил трагическим шепотом. «Ты? Ни на миг не поверила Лина, однако ей самой стало смешно. «Ладно», – отмахнулась она, – «неважно». Все, чего ей сейчас хотелось, это добраться до дома и, наконец, прилечь. Кажется, она все-таки переоценила свои силы, когда не стала досыпать утром после бессонной ночи и отправилась печь блины. При мысли о в желудке тут же заурчало. Когда они в последний раз ели? Причем оба. Вчера перед праздником… Далина вдруг внезапно дошло, что это действительно было только вчера, по ощущениям, как минимум неделю назад. Пойдем, мы уже где-нибудь поужинаем, предложил Линдон, сделав вид, что ничего не услышал. Вечерело, на город ложился серый сумрак вперемешку с белесым туманом. Зажглись фонари уличного освещения, те, которые вовремя зарядили, разумеется. Пойдем. Согласилась Лина, поежившись и теснее прижавшись к теплому боку. В общежитии сейчас должно быть все вердном. Здание, конечно, изначально было рассчитано на проживание 15 человек. Однако, насколько ей было известно, в нем никогда не жили более пятерых. А сегодня туда должны были заселиться целых 10 столичных магов. Айрторн усмехнулся. «Розария, наверное, срочно пишет новый график дежурств». Лина прыснула, представив себе эту картину. Потом вновь посерьезнела. «А она ведь на самом деле добрая», озвучила только что пришедшую в голову мысль. «Боги, как же это хорошо, говорить то, что думаешь». Чудесное, охотно согласился Линден. «Помогла мне утром. Ты вот тоже иногда ужасно ворчливая». Он поцеловал ее, куда дотянулся, не останавливаясь, в уголок губ. «Но мне нравится». Она шутливо толкнула его в плечо. «И ничего, я не ворчливая», – проворчала в ответ и сама рассмеялась. Потом вздохнула. «Ну да, ворчливая. Что ж теперь?» «Госпожа Давера!» Вдруг окликнул ее кто-то с другой стороны улицы. Линета резко повернула голову, однако из-за плохого освещения и тумана не смогла узнать позвавшего. Голос ей тоже был незнаком. «Линета, подождите!» Они остановились, ожидая, когда спешащий к ним человек приблизится. «Вэллин?» — удивилась Лина, наконец рассмотрев идущего к ним усатого мужчину. «Что-то случилось?» «Я...» — начал тот и оборвался, встал как вкопанный, не дойдя до них двух шагов, и даже не попытался скрыть удивление от того, что увидел. Крепкие объятия, которые никто из них и не думал разомкнуть, остановившись. «Хм!» — красноречиво прокомментировался Скарь. «Похоже, я не по адресу». И, кажется, собрался уйти. «Вы ведь что-то хотели?» остановила его Ленета. Плевать, что он там подумал о ее ветренности. Вид у мужчины был весьма озабоченный, что не могло оставить Лину равнодушной. Она даже прошлась по нему магическим зрением, но нет, дело было не в здоровье. С ним все было в порядке, разве что питаться следовало лучше и регулярнее. «Вам нужна наша помощь «М-м-м...» качнул Вэлен головой. «Ничего такого». «И все же», — настаивала Лина. «М-м-м», снова протянулся Скарь, на сей раз с сомнением покосившись на Линдона. Потер переносицу. «Спросить хотел, вы Андера не видели? Полдня не могу его найти». «Ах, вот оно что», — Лина покачала головой. «Нет, мы не видели со вчерашнего вечера». «Я так и понял». — хмыкнул мужчина, вновь одарив Айтерна не самым дружелюбным взглядом. «До свидания, Линетта!» — обронил, уже не глядя ни на кого из них, и, убрав руки в карманы форменной кожаной куртки, быстро зашагал в том же направлении, откуда появился. «Обращайтесь, чего уж там!» — пробормотал Линдон ему вслед. «Верно, Вейленджа с ним даже не поздоровался и не попрощался». «Пойдем?» — потянул ее за собой. Алина согласно кивнула, и они снова побрели вдоль по улице. Однако на душе сделалось неспокойно. «Как думаешь, с ним все в порядке?» — спросила она, зачем-то на всякий случай оглянувшись. «Бред, конечно. Андер куда-то запропастился не за тем, чтобы преследовать их в тумане». «С Фердом?» — уточнил Линден. «С Фердом. Может, решил напиться?» Март сказал, Брэнниган обещал присылать ему разгромное письмо по поводу безосновательного ареста Ринье. «Ленета даже поежилась, звучало неутешительно. «А еще я», – пробормотала она. «А еще туман, море и чайки», – передразнил ее Айтерн. «Ферт – взрослый мужик, переживет. Нечего взваливать на себя вину за все его беды». Лена вымученно улыбнулась. «Наверное». «Куда идем-то?» Линдон чуть встряхнул ее с плечо, чтобы растормошить и не дать предаваться невеселым мыслям. «В подкову?» «Почему бы и нет?» – согласилась она. Впрочем, аппетит резко пропал. В подкове, как всегда, было шумно и людно. Сегодня Люси и Агнеса работали в паре. «Привет, красавчики!» – поприветствовала их и разжевала совозлюбленная Дорнана. Ох, как вы вчера отплясывали!» Разлыбалась она, покачав крутыми бедрами и изображая танец. Алина не в попад подумала, что на площади та двигалась гораздо более скованно, чем сейчас. Айртерн ответил ей широкой и несколько самодовольной улыбкой. «Так грех скучать на празднике!» «Привет, Агнесса!» Тут же отвлекся и приподнял руку, увидев их общую знакомую в конце зала. Та обернулась на оклик и улыбнулась. Тепло и открыто. Кто бы мог подумать, что мать Марина и Лили способны на такие улыбки? Как она? Понизив голос, спросил Линден, пока Люси провожала их до свободного столика. Ты знаешь, отлично. Девушка округлила глаза, показывая, что и сама не ожидала подобного чуда. Думаю, тот теперь согласится сам платить ей жалование. Нельзя терять такую сотрудницу. Она вскинула на него глаза. Вы же с ним на два месяца договаривались, да? «Угу», – откликнулся Айрторн и развел руками, перехватив Линен пристальный взгляд. «Что?» – Люси растерянно закрутила головой от одной к другому, а учитывая то, что она была чуть выше плеча даже Линетти, ей пришлось непросто. «Ли, я что-то не то сказала?» «Я думала, ли не можно». «Все хорошо», – заверил Айрторн. «Принеси нам чего-нибудь вкусного, горячего и нежирного», – попросил, уже отодвигая перед Линой стул у столика в углу. За крупными столами в центре зала тут стояли длинные, массивные, как и сами столы, лавки. Зато у стены с окнами обретались небольшие уютные столики на два-три человека с удобными стульями. «Будет сделано, дорогие гости!» – улыбнулась Люси, отвесила им шутливый поклон и плывущей походкой поспешила в сторону кухни. Только после ее ухода Линдон сел сам. «Ну что?» Протянул мученически, возведя глаза к темному бревенчатому потолку. «Я вообще-то ничего не сказала», — напомнила Линетта. «Ты подумала?» «Я громко думаю?» «Очень!» «Вот как ему это удается?» Пара слов, и ей снова сложно сдержать смех. «И все-таки!» Селись сохранить серьезное выражение лица, Лина склонила голову на бок. «Хозяин таверны отказался брать Агнесу на работу, и ты взял ее жалование на себя?» Теперь уже Айтерн ответил ей прямым взглядом. «Пожал плечом. Всего на два месяца. Как видишь, я не ошибся. Он готов оставить ее у себя», – поморщился. Но Люси не мешало бы меньше трепаться. Если Агнеса узнает правду, легкий, едва заметный кивок головы в сторону названной, обслуживающей сейчас стол в другом конце помещения, то может подумать, что ты хороший человек, который поверил в нее и дал ей шанс». предложила это свое окончание фразы. Он рассмеялся. «Вообще-то я хотел сказать, что Агнесса может решить, что все продается и покупается, и окончательно потерять веру в себя. Но да, твой вариант мне нравится больше». Она улыбнулась в ответ и протянула руку через стол. Линдон мгновенно перехватил ее, чтобы переплести с ней свои пальцы. «Мы как два влюбленных идиота», не сдержала Лина смешка, глядя на их посреди столешницы руки. «Чего как-то?» – придворно удивился Айртерн. «Они и есть».